Нестор Махно. Золотой миф. В конце августа 1919 года белгвардейские войска под командованием генерала Слащева стали сильно теснить отряды первой революционной повстанческой армии Нестора Махно. Впервые тогда легендарный батька почувствовал, что удача отворачивается от него. Приходилось отступать, отступать на налегке. 28 августа из помещения штаба бойцы вынесли во двор несколько мешков и саквояжей. Этот груз был хорошо известен среди махновцев. Он всюду следовал за обозом командования, и все в отряде поговаривали, что там хранится золото самого батьки. Но о перевозимых ценностях даже в повстанческой армии известно было немногим. Слухи о них, ходившие среди анархистов, Приводили к тому, что люди, рассуждавшие об этом грузе, погибали в первом же бою или бесследно исчезали. Вслед за носильщиками во двор вышли двое. При появлении их солдаты, решившие было устроить перекур, тут же побросали свои самокрутки и вытянулись в струнку. Командиры о чем-то посвящались. Один из них приказал солдатам запрягать лошадей и трогаться в путь. Раскакали по проселочной дороге несколько верст, затем свернули в лес и остановились у глубокого оврага, тянувшегося вдоль реки. Командир соскочил с коня и огляделся. Видимо, место его устроило. Вынув шашку из ножен, он воткнул ее в землю, обозначив место для тайника. Оба носильщика взяли из телеги лопаты и молча принялись копать яму. Четвертый всадник тоже спешился, но отошел в сторону, как бы со стороны, наблюдая за происходящим. После того, как яма была готова, солдаты сняли из телеги таинственный груз и бережно опустили его на самое дно. Когда упал последний ком глины, тот, что стоял в стороне, молча на напарнику, и они оба достали револьверы. Разрядив обоймы, командиры еще с минуту постояли над телами убитых после чего один из них перекрестился и потащил трупы во враг. Так, или почти так, начинается миф о золоте батьки Махно, который он зарыл где-то в украинских степях. До сих пор никто не может назвать ни его количество, ни точного места захоронения, ни тем более того, кому это золото досталось. Наш рассказ — это первая попытка поведать о тайне клада Махно, Ключом к ней служит личность самого легендарного атамана. Сразу возникает вопрос, а существовало ли это золото на самом деле? И не являются ли все эти разговоры о кладах Махно плодом фантазии те, кому хочется верить в красивую легенду о Робин Гуде запорожских степей? Недаром покинув Россию и перебравшись в Париж, Нестор Махно оказался в полной нищете. Те, кто встречал его в те дни, в один голос утверждали. Вряд ли у батьки были значительные средства. Он выглядел, как обычный тогда для Парижа белый эмигрант. Серый выцветший костюм «Тройка» из универсального магазина, старый галстук, пальто-дождевик с пропотевшим воротником и помятые фетровые шляпы. Но если зарытые сокровища всего лишь вымысел, то куда ж тогда пропало все золото от многочисленных экспроприаций и грабежей, которыми славилось войско Нестора Махно? Очевидно, что средства тогда были собраны немалые. Тогда почему легендарный атаман не смог ими воспользоваться? На этот счет существует много версий, но для начала несколько историй о том, как создавался золотой запас. Первый — Революционной повстанческой армии. Золотой запас Махно До сих пор бытует легенда, что махновцы печатали свои деньги, скупая потом на них золото и драгоценности. Газеты «Русское и зарубежье» даже дала описание одной купюры. На лицевой стороне якобы изображены хата и тын. Возле ты стоит девушка, из-за хата выглядывает парень. Сверху надпись «Об девчина, не журыся! В мах на гроши завелися!» На самом деле никаких купюр не печаталось, так как деньги сами по себе противоречили убеждениям анархистов повстанческого движения. Да, и особого смысла их печатать не было. В то время по стране гуляла денежная масса весьма разнообразного происхождения. Любая власть на местах пускала в оборот свои ассигнации, не имевшие никакого золотого обеспечения. А вот ручные напечатки махновцев на царских, думских, советских, украинских, донских денежных знаках встречались часто. Штемпель гласил «Первая революционная армия повстанцев Украины, 50 рублей, гуляй поле, 1919 год». Иногда печать рисовали на срезе картошки и краской прикладывали их к купюре. По воспоминаниям очевидцев, сам Махно платил за товар деньгами с надпечатками. Говорил людям, чтобы брали эти ассигнации, не сомневаясь в них. Иногда это происходило насильно, а те, кто отказывался брать махновские деньги, могли расстрелять на месте. Но вообще денег, как таковых, в отрядах Махно не признавали. Все было построено на принципе обмена. В тех же случаях, когда обмен был почему-то затруднителен, а вещь представлялась ценной, махновцы расплачивались друг с другом золотыми пятерками и десятками. Это, собственно, были единственные денежные знаки, признававшиеся в отряде махнов. Всякие ж бумажные деньги махновцы презирали, отдавая предпочтение золоту и вещам. Одним из важных источников пополнения казны первой революционной повстанческой армии стали так называемые экспроприации, но они случат чуть позже. А пока будущая армия стоит из восьми человек. На ее вооружении две винтовки один браунинг. Раздобыв деньги, Махно и его друзья купили пулемет и еще пару винтовок. В тот же день они ограбили имение бывшего пристава. В их руках оказалось несколько лошадей. Выехав ночью из Гуляй поля, отряд к утру оказался в городе Жеребце. Там и совершили дерзкий налет на местный банк. Было взято 44 тысячи рублей. На них революционеры, экспроприаторы, закупили новое оружие и несколько тачанок с лошадьми. Самый крупный экс произошел в Мариуполе. Сразу же по взятии города батька с группой верных людей отправился в местный банк. Его содержимое из-за сильной спешки не успело вывести командование белых. Махно лично руководил изъятием золота и денег, зорко наблюдая за тем, чтобы ничего не пропало. Следующей целью золотых операций махновцев стали два обоза с деньгами и ценностями добровольческой армии. Часть золота, собранного генералом Деникиным для оплаты услуг англо-американских союзников, поставлявших белым оружие, боеприпасы и обмундирование, оказалась утраченной. Так изящный и туманно генерал объяснил представителям Антанты очередную задержку выплат из-за дерзкого налета батьки Махно на местечко Синейникова. Но все это не шло ни в какое сравнение с теми сокровищами, которые перешли к Махну от атамана Григорьева, ограбившего Одесский государственный банк. В Григорьевском обозе оказалось... 124 килограмма золота в слитках, 238 пудов серебра и почти полтора миллиона рублей золотыми монетами царской чеканки. Заимев такое финансовое обеспечение, Григорьев возомнил себя Наполеоном и начал собственную игру, очень быстро захватив территорию от Херсона до Кременчуга. Вскоре его войско вошло в зону действия махновцев, Атаман начал склонять хлопцев в батьке Махно на свою сторону, суля золотые горы. Психологический расчет Атамана при вербовке был прост. «Какой же ваш батька Махно, командир, коль он не мая золотого запасу?» Эта фраза действовала безотказно и даже была внесена в одно из обращений Григорьева к махновцам. Такого вероломства не Иванович терпеть не мог никак. Хитрый Батько предложил созвать съезд повстанцев. Он состоялся 27 апреля 1919 года в селе Сентове близ Александрии. Атаман Григорьев явился на съезд почти без охраны. После непродолжительного общения с делегатами он был вызван в штаб, где один из сподвижников Махно выстрелил атаману прямо в лоб. Махно приказал добить Григорьева, а сам, не мешкая, произвел налет на станцию Александрии. Там на путях стоял эшелон Григорьева с одесским золотом. Погружаясь в золотую летопись повстанческой армии, мы рисуем себе стереотипный портрет легендарного батьки, не раз советскими классиками. Коварный, жадный до чужих денег бандит. Но это совсем не так. Махно были чужды меркантильные интересы. Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов грабежи и жестокие расправы, которые чинили махновские орды. И все же, справедливости ради, надо заметить, сам Махно и его командиры менее всего имели к этому отношение. Пока руководство занималось решением стратегических задач, армия и без того не слишком организованное превращалось в сборище вооруженного сброда. Есть многочисленные рассказы очевидцев, как Махно самолично расстреливал погромщиков, даже из числа своего близкого окружения. Пустив в расход десяток другой своих приближенных, он опять давал волю стихии, поднявшей его на гребень волны, и грабежи возобновлялись с новой силой. Махно, будучи противником всякой организованности, не мог бороться с этим систематически. В одном из приказов батьки записано следующее. Каждому позволяется взять по одной паре всего, сколько нужно себя носить, а кто возьмет больше, будет расстрелян. Известно также, что конфисковывая ценности из банков, ломбардов, кредитных обществ. Махно приказывал выдавать денежную помощь неимущим. К местам ее выдачи выстраивались тысячные толпы. Суммы бывали порой немалые, до тысячи рублей. Фунт хлеба, к примеру, на рынке стоил тогда пять-шесть рублей. Делалось это в популистских целях или нет, неизвестно, но факт остается фактом. Так что деньги для батьки не являлись целью наживы, Истинной страстью Махно была свобода, свобода в любых ее проявлениях. Отсидев семь лет на каторге и оказавшись на воле, он никак не мог надышаться ею. Но что такое свобода, когда у тебя нет власти? Штрихи к портрету. Махно родился 27 октября 1889 года в селе Гуляй-Поле. Александровского уезда Екатеринославской губернии в бедной крестьянской семье. Рано лишившись отца, и, будучи последним, пятым ребенком в семье, нестру Махно семи лет стал помогать матери и овец у зажиточных крестьян, был и чернорабочим, и маляром. Поступив восемь лет в церковно-приходскую школу, он закончил ее в двенадцать. С 1906 года Нестор участвует в террористических актах и экспроприациях, как член гуляйпольской группы анархистов. После целой серии терактов группа была арестована. Многие из последственных признали свою вину, однако Махно, несмотря на все обличительные материалы, держался твердо и виновным себя не признал. Все пятнадцать членов Гуляйпольской группы анархистов в 1910 году были приговорены к каторге на разные сроки. Нестр Иванович Махно получил 20 лет каторжных работ. Он отбывал их сначала в Екатеринаславской тюрьме, затем в Московской центральной пересыльной тюрьме Бутырках. Там же он был освобожден 2 марта 1917 года, то есть во время февральской революции. Пробыв Непродолжительное время в Москве бывший заключенный Махно отправился на родину, в Гуляйполе. Там он оказался одним из немногих политкоторжан и попал в самую гущу бурлящих революционных процессов. По требованию односельчан был избран главой Крестьянского союза и местного крестьянского совета. Осенью 1917 года он прогоняет администрацию Временного правительства из Волости и участвует в боях за установление советской власти в городе Александровске. Являясь представителем гуляйпольского Ревкома, Нестор Махно принимает участие в общедонской конференции Ревкомов и Советов. Она была создана по решению Бюро военно-революционных комитетов Донбасса в январе 1918 года. После оккупации Украины австро-германскими войсками летом 1918 года Махно приезжает в Москву, и тут, судя по мемуарам самого Нестора Ивановича, происходит его встреча с Лениным. Она во многом изменила мысли и взгляды Махно на социалистическую революцию. И не потому, что Ильич становится для него кумиром или авторитетом. Нет, Махно не признавал авторитетов. Молодой революционер лепил свой образ вождя по крупицам, присматриваясь к окружающим его лидерам. Только все эти личности были слишком мелкими для него, ибо роль, которую уготовил себе Махно в истории, была велика и масштабна. Тридцатилетний малоросский анархист решил, что никто, кроме него, не сможет стать защитником угнетенного украинского селянства. Как и у любого вождя, у Махно имело свое видение будущего украинского государства. Он мыслил его в форме вольного советского строя, при котором государство управляло самими тружениками. Поэтому встреча с Лениным для нестра Ивановича была важна. Он верил, что Ильич его поймет и оценит, они даже были похожи между собою. Оба, несмотря на свою внешнюю невзрачность, умели общаться с народом и вести его за собой. Оба прекрасные ораторы, оба лидеры, только Ленин уже пребывал на вершине политической борьбы, а Махно еще предстоял путь наверх, но это его нисколько не смущало. Нестр Иванович просто хотел убедить, что ему эта дорога по плечу. Но вскоре он осознал всю наивность своих убеждений. Почему вождь мирового пролетариата решил встретиться с малокому известным в то время Махно? Эта встреча не была случайной. Будущий лидер повстанческого движения Украины жил в Москве у знакомых анархистов, которые в свое время отбывали ссылку вместе с Свердловым. Они и рассказали председателю в ЦИК о Нестере Махно порекомендовав его как перспективного политика Украины. Кремль к тому времени уж занёс меч над головами анархистов, но, как известно, любые союзники могут пригодиться. А лихой атаман мог быть полезен большевикам в борьбе против кайзера или белогвардейцев, поэтому Ленин и согласился на недолгую аудиенцию. Разговор носил общий характер о положении дел в Запорожье о проведении аграрных преобразований в гуляй-поле и тому подобном. Ленин задавал ничего не значащие вопросы, пытаясь понять, куда занесет завтра этого председателя Ревкома и можно ли будет ему при случае довериться. Ленин сделал две крупные ошибки. Во-первых, не разглядел в Махно амбициозного вождя заговорил с ним унизительно, покровительственным тони, чем сильно уязвил Нестрель Ивановича. И, во-вторых, дал явно понять, на карте большевистской империи Украина никогда не будет независимой. Это и решило дальнейшую судьбу отношений Махно с советской властью. Такова одна из версий знаменательной встречи в Кремле. Есть и другая. Она говорит о том, что Нестор Иванович уехал от Ленина не с пустыми руками. Якобы вождь мирового пролетариата лично вручил товарищу Махно деньги на борьбу с немецко-австрийскими оккупантами. Это объясняет, почему вдруг легендарное войско Батьки влилось в состав Красной Армии. И сам атаман долгое время выполнял приказы Троцкого и других пролетарских вождей. При этом вроде бы всех большевистских денег Махно не потратил. Половину пустил на создание армии, а вторую, обменяв на золото и драгоценности, отложил на черный день. Этот поступок как будто бы и стал причиной ссоры между Махно и Кремлем. Подчеркнем, эта версия не имеет никакого документального подтверждения. Был это на самом деле так или нет, остается гадать. Но одно можно сказать точно. После встречи с Лениным Махно стал в больших количествах закупать оружие. Полвека спустя китайский лидер Мао Цзэдун скажет «Винтовка рождает власть». Неученый, сирота Нестор Махно в политических афоризмах был не силен, но суть этой мысли распознал революционным чутьем. Махно возвращается из Москвы в родное село и создает небольшой партизанский отряд для борьбы с интервентами. За несколько первых боев Махно обказал свои недюжинные организаторские способности, талантовые начальника и храбрость. По старой традиции запорожских казаков его избирают батькой. Вытеснив австрийские войска из гуляй поля, Махновцы совершают победоносный рейд от Александровска до Бердянска. В их рядах уже насчитывается около восьми тысяч человек. В начале декабря 1918 года Махно заключает договор с большевиками, а 30 числа его отряды уже берут город Екатеринослав. Махно объявляется главнокомандующим Советской революционной рабочекрестьянской армии Екатеринославского района. Но вскоре город будет добит петлюровцами. Махновцам придется отступать. В январе 1919 года Махно проводит реорганизацию своих соединений и принимает решение создать единую тыловую базу. Этот факт говорит о том, что Батькан копил достаточно. Повстанческая армия может сама себя содержать и финансировать. В конце января махновцы вступили в свой первый союз с советской властью. Все повстанческие полки вошли в состав Красной армии, сохраняя при этом выбранность своих командиров. Этот договор был заключен для того, чтобы совместными усилиями противостоять объединенным войскам Краснова и Деникина.